Глава 8 Лиза. 7 июня, 15 лет назад. Лиза достала старое надколотое блюдце и положила туда три сахарных кубика, плоский кусочек слюды, найденный в ручье, и квадратное печенье. Потом взяла из стакан апельсинового сока. «Так ты всего лишь привлечешь окрестных шершней», — посетовал Сэмми, когда они вышли на задний двор и направились к лесу. На нём была чёрная футболка с картой созвездий, которая светилась в темноте. Его волосы были слишком длинными и взлохмаченными. Отец всегда сам стриг Сэмми. Он ставил стул на кухне, выкладывал расчёску и ножницы и объявлял «Парикмахерская открыта!» Он смачивал волосы Сэма, брызгая на них водой из-под крана и напивая «Стрижка и бритьё, два в одном!» Сэм смеялся, А отец начинал болтать, как цирюльник. «Как причешемся сегодня, уважаемый сэр? Пострижемся под ёжик или немного уберем с боков? Капельку бриолина для лоска? Может быть, сделаем иракес Поддразнивал он, взбивая влажные волосы Сэма к макушке и поднося зеркало. Тот смеялся ещё громче. «Похоже на стегозавра», — говорил отец. «Очень модно в наши дни». «Тебе будет обеспечен успех у девочек. Настоящий дамский угодник». Лиза подумала, что, наверное, нужно было предложить Сэму подровнять волосы, но он, скорее всего, отказался бы. Он просто отпускал волосы и дожидался, пока отцу не станет лучше, становясь всё больше похожим на маленького дикаря. Сэмми никогда не старался иметь презентабельный вид. «Ты ещё не знаешь», — сказала Эви. Тётя Фелис говорила, что феи любят сладости. «Она просто дразнит тебя», — отозвался Сэм. «Если ты мне не веришь, то почему пошёл с нами?» — спросила Лиза, оглянувшись на брата через плечо. «Потому что хочу увидеть твоё лицо, когда ничего не произойдёт», — ответил он. Лиза шла с большой осторожностью, словно канатоходец, чтобы ничего не уронить и не расплескать. Склон холма, ведущий к Релайнсу, был неровным и местами крутым. Земля пружинила под ногами толстым слоем перегнивших листьев. Можно было споткнуться о камни и упавшие ветки, но к Релайнсу вела малозаметная тропинка, которую дети поддерживали в чистоте. Молодые тополя и берёзы боролись за место под солнцем, под пологом старых буков и клюнов. В лесу стоял плотный суглинистый запах — всегда заставлявший Лизу делать глубокие и жадные вдохи. Хотя было лишь десять утра, воздух уже нагрелся, и Лиза с удовольствием вошла в лес подальше от солнца. Пот, проступивший на её руках и ногах, стал быстро сохнуть, создавая приятную прохладу. «Вы что, собрались на пикник?» — донёсся голос откуда-то спереди. «Отлично!» Это было как раз то, чего они меньше всего хотели. Джеральд и Бекка выходили из релайнса. На Джеральде были камуфляжные брюки и футболка с логотипом «Звёздного пути». Его большие квадратные очки в металлической оправе меняли на солнце свой цвет. Проблема заключалась в том, что стёкла очень медленно возвращались в обычное состояние, и в густом лесу он почти ничего не видел. Бекка всегда носила розовое и на этот раз не изменила своей привычки. Её шорты и блузка имели оттенок розового зефира. Комплект дополняли розовые сандалии и розовая лента в волосах. Она училась в одном классе Сэмми, и он говорил, что она считает себя популярной, но все остальные втихомулку недолюбливали её. «Она слишком старается», — объяснил Сэмми. «И это ещё слабо сказано». Иногда на неё просто больно смотреть. Подруги называли её мизинчиком, и, похоже, это её вполне устраивало. Лизи казалось, что это не такое уж плохое прозвище, пока однажды она не посетила зоомагазин, где увидела крошечных новорождённых мышат, которых называли мизинчиками, и продавали владельцам змей с вполне определённой целью. Теперь каждый раз, когда она видела Бекку, что думала о крошечных слепых мышатах, не имевших никаких шансов. «Вроде того», — сказала Лиза, желая поскорее отделаться от них во что бы то ни стало. Она не собиралась говорить им правду о тарелке с подарками или упоминать о том, что они видели вчера вечером. И она не собиралась давать Джеральду возможность насмехаться на Деви и называть её Стьюи. «Какой-то странный пикник» заявил Джеральд и уставился на тарелку, подойдя ближе. Он сдвинул тёмные очки на кончик носа, чтобы лучше видеть. Его светло-каштановые волосы были немного засаленными, а лоб усеян прыщами. По крайней мере, Джеральд не питал иллюзий относительно своей популярности. Он имел маленький круг друзей. Ребят, которые любили компьютерные игры, конструировали модели и читали комиксы. И этого было достаточно. Он довольствовался тем, что мог вместе с приятелями оставаться после урока в компьютерном классе, где они изобретали собственную игру, действие которой происходило в альтернативной микроскопической вселенной и требовал разработки нового языка. Они называли его минорианским. Лиза в некотором смысле уважала Джеральда за то, что он знал себе цену и не претендовал на нечто большее. Его часто дразнили другие мальчишки, заводилы и спортсмены, которые уже имели подружек и ходили с ними в кино на вечерние сеансы. «Это муравьиная еда», — объяснил Сэмми. «Мы собираемся устроить пикник для муравьёв». «Вы, ребята, немного чокнутые», — со смехом произнёс Джеральд. Это была его любимая фраза, и он часто называл Лизу «немного чокнутой». Но он говорил это с бесхитростной улыбкой на лице, как будто был вполне доволен этим, как будто он знал, что сам тоже немного чокнутый, и признавал Лизу членом своего племени. Но на этот раз улыбка быстро сползла с его лица, и он уставился на Эви. «Похоже на шоу уродов!» — добавил он и фыркнул. Эви выставила подбородок и со свистом вздохнула. Её пальцы обхватили ручку ножа в ножнах на поясе. «А мне нравятся муравьи», — сказала Бека и улыбнулась Сэму. «Ничего подобного», — Джеральд затряс головой и снова надел очки. «Ты ненавидишь насекомых!» «Муравей может поднять вес в 20 раз превышающий его собственный», — обратился Сэм к Бекке. «Это всё равно, что ты поднимаешь автомобиль». Та захихикала и почесала комаринный укус на руке. «Вот это мне нравится», — заявил Джеральд и издал дурацкий гогочущий звук. Он потянул сестру за рука в блузке. «Пойдём отсюда, мизинчик». Бека последовала за ним, продолжая расчёсывать укус на руке, пока не пошла кровь. «Аревуар!» — крикнула она на прощание, жеманно взмахнув рукой в манере куклы Барби. Эви убрала руку с ножа. «Слава Богу!» – прошептала Лиза. «Я боялась, что мы застрянем здесь и весь день будем препираться с этими уродами». Сэм покачал головой. «Ты приносишь сладости для фей и называешь эту парочку уродами? Прости, сестренка, но по сравнению с тобой они выглядят совершенно нормальными». Через несколько минут они пересекли ручей, который был полноводным ранней весной и превращался в жалкий ручеёк в остальное время года. Его было легко перешагнуть, но если ты промахивался, то погружался в воду до лодыжек. Иногда ручей совсем пересыхал, но здесь всегда можно было найти красноспинных саламандр, прятавшихся и сохранявших прохладу под камнями. За ручьём лес расступился в стороны, и они увидели остатки Релайонса — Пол дюжины подвальных ям, окружённых каменной кладкой с раскрошившейся извёздкой, чахлые кусты сирени и яблони, кладбище и старый колодец. Руины посёлка были окружены низкой и неровной, местами обрушившейся каменной стеной. Вчера вечером они видели огоньки в ближней к ручью яме, и Лиза в сопровождении Эви и Сэма направилась туда. «Может, это был болотный газ?» предположил Сэм, расхаживая вокруг и поглядывая то на землю, то на деревья. «Что?» Лиза смотрела в подвальную яму, которая выглядела так же, как всегда. Это был грубый квадрат со сторонами в 15 футов. След дома, который был совсем небольшим, размером с просторную гостиную. Она вспомнила отчётливое ощущение слежки за собой, когда они стояли на том же месте вчера вечером. «Говорят, что болотный газ испускает сияние», — пояснил Сэмми. «Он может создавать странные огни». Эви покачала головой и усмехнулась. «Привет, мистер учёный. Здесь нет никакого болота», — сказала Лиза. В глубине души она любила Сэмми, но иногда он был таким тупым, что хоть святых выноси. Вот и теперь он стоял на своём. «Может быть, газ выходит из жёлоба в земле?» сказал он. «Может быть», — в сердцах отозвалась Лиза. «Почему бы тебе не прогуляться и не поискать этот жолоб Эви хохотнула, но Сэм остался совершенно невозмутимым. Он обошёл вокруг подвальной ямы, но не стал отходить дальше. Его лоб покрылся морщинами, как у озабоченного старика. «Подержи это, ладно», — попросила Лиза и передала тарелку Эви а сама спустилась в яму. «Осторожно!» — с беспокойством сказала Эви. Её губы немного дрожали, как будто Лиза полезла в змеиное гнездо. Они уже сотни, если не тысячи раз, спускались в эту и другие подвальные ямы и вылезали наружу. Миллион раз сыграли здесь в прятки. Они убивали деревянными палками невидимых драконов и выигрывали войны с викингами. Они пели глупую песенку «Давай, давай, подружка», пока гонялись друг за другом по заброшенному посёлку, притворяясь, что у каждого есть свой дом с погребом и дождевой бочкой. Но сегодня что-то было не так. Лес больше не казался их водчиной. Подвальная яма была неглубокой, не более четырёх футов с раскрошенными каменными стенами и земляным ложем под напластованиями гнилой листвы. Если Лиза прищуривалась, то могла представить наверху деревянный каркас, обшитый досками, маленькую дверь и окна. Замшелые кирпичи на северной стороне обозначали место, где когда-то были камин и очаг. «Думаешь, это здесь?» — спросила она. «Что?» — откликнула Севи. «Дом Юджина», — пояснила Лиза. «Место, где родился наш прадедушка». Она вспомнила слова своей матери, произнесённые сегодня утром. «Иногда я вижу его в каждом из вас». Эви кивнула. «Я бы не удивилась. Наверное, твоя мама знает. Нужно спросить у неё». Лиза огляделась вокруг. На дне ямы росли молодые деревца, ясень и белая канадская сосна, а также кусты папоротника. «Может быть, огни, которые мы здесь видели?» «Были чем-то вроде его призрака?» пробормотала Эви. «Возможно», — сказала Лиза, но она так не думала. Определённые это были феи. Сейчас она как никогда была уверена в этом. «Эй, народ! А вот это странно!» — крикнул Сэмми, появившийся у края фундамента. «Смотрите, что я нашёл под теми деревьями!» Он указал налево рядом со старой стеной. Лиза подтянулась на руках, ухватившись за край ямы, и выглянула наружу. Сэм держал в руке надкушенный сэндвич. «Наверное, это осталось от Джеральда и Бекки», — сказала Эви. «Проклятые мусорщики!» Сэм осмотрел сэндвич и понюхал его. «Думаю, это ливерная колбаса», — сказал он и сморщил нос. Единственным известным Лизе человеком, который ел ливерную колбасу, был её отец. Но он в его нынешнем состоянии определённо не мог устроить пикник в лесу. «В самом деле странно», — согласилась Лиза. «Гадость какая!» — скривилась Эви. «Лучше выброси. Пусть какой-нибудь зверёк подберёт и съест, если он будет очень голоден». Лиза соскользнула вниз, и отвернулась от Сэма и Эви, чтобы продолжить осмотр подвальной ямы. В южном углу старого фундамента, там, где могла стоять колыбель с маленьким Йоджином, которого нашли после исчезновения остальных жителей, Лиза увидела необычное растение, увешанное цветами, похожими на цепочки колокольчиков бледно-фиолетового цвета, с белыми пятнышками в горловине. «Волшебные цвета!» «Я знала!» — воскликнула Лиза, — и захлопала в ладоши. Она наклонилась и прислушалась, почти уверенная в том, что услышит звон колокольчиков. «Это наперстянка», — сказал наверху Сэм. «Будь осторожна, они ядовитые». Лиза никогда не видела таких красивых цветов, и она не верила, что обитатели леса могут причинить ей вред. Она аккуратно поставила тарелку с дарами возле растения а потом, с учащенно бьющимся сердцем и не обращая внимания на зловещие предупреждения Сэма, прикоснулась к одному цветку. Он был мягким и гладким, как кожа младенца. Она почти слышала плач Юджина, безутешную жалобу младенца, оставленного в лесу.